Часть третья. Глава первая. Амелинда. Я плакала всю дорогу до замка. Понимала, сейчас неминуемо посыплются вопросы, но мне было всё равно. Часть меня откололась, и скол болел так, что темнело перед глазами, когда Эрвин Каттеус успел стать моей жизнью, когда нас только пророс под кожу, что теперь невозможно вырвать. Я любила его, до дрожи в коленях, дотьмы перед глазами, любила и хотела, чтобы он был как можно дальше от Латтонии. иначе это закончится плохо, чувствовала всем сердцем. Впереди показались стены, отделявшие замок от города. Моя тюрьма с той самой минуты, как Эри впервые переступил его порог. Не хотелось бы сейчас быть не здесь, но оставить Лео значит обречь его на смерть. Я так не могла. А экипаж уже въехал в ворота и остановился. Присутствие мужа почувствовала раньше, чем увидела. Он тенью отделился от замковой стены и шагнул ко мне, бледный с опущенными глазами. Что такое? кинулась к нему. Тебе плохо? Где ты была? лихорадочно спросил Лео. В городе, у целителя. Я же тебе говорила, одна, без сопровождения. Эми, со мной всё в порядке. Я обняла его. Не стоило волноваться, что ты уже придумал. Не я, Айк. вздохнул муж, обнимая в ответ и увлекая к замку. Он сорвался как ненормальный, ничего толком не объяснил, сказал только, что должно случиться страшное, а тебя нет. Я чуть с ума не сошёл. Ай, в городе, что он увидел, что произошло? А что если он встретится с Эри? Если Эми, Лео подхватил меня, не давая упасть. Прости, я напугал тебя. Надо прилечь. Идём. Он проводил меня в спальню. Я легла и закрыла глаза, а Лео сел рядом, сжал мою руку. Не знаю, у меня дурное предчувствие, проговорил он вдруг. Не могу спать ночами, сразу снятся кошмары. Хорошо, что я не проведется как Кай, иначе пора начинать бояться. Да, хорошо. Иначе бы ты мог увидеть то, что тебе не нужно. Уехал Лео, всё ли в порядке? Дурнота проходила, а страх остался, глубинный страх, который пронизывал тело и душу. Вдруг послышались громкие голоса. Лео тут же подскочил и кинулся туда, а я поспешила за ним. На лестнице мы столкнулись с Лери Беллой. Что происходит? спрашивала она. Не знаю. Эхо отозвался Лео и вырвался вперёд. Мы спустились в холл. И к нам тут же кинулся какой-то мужичонка в заполёной одежде. Алерайш. Он смотрел на Леонардо со смесью ожидания и ужаса. Там в городе меня послали вперёд. Лерайкубит. Что? Я отыскала рукой стену и привалилась к ней. Алеребелла охнула и схватилась за грудь. Матушка, кинулся к ней Лео. Матушка, ей нужна была помощь. Я чувствовала, как из неё утекает жизнь, но сама не могла и пошевелиться, а затем сползла в обморок. Атинолось от того, что служанка брызгала в лицо водой и подносила нюхательные соли. Я лежала на диване, больше в комнате никого не было. Что там? просебело чуть слышно, а служанка тихо всхлипнула, затем заревела в голос. Лери Белла умерла, рыдала она. На месте бедняжка. У, -у, -у Свекрови больше нет. Мне надо найти Лео немедленно. Муж сам нестабилен, я нужна ему рядом. Помоги мне. приказала я этой дурёхе и с трудом сползла с кровати. Голова по-прежнему кружилась, дурнота подкатывала к горлу. Положила ладонь на живот. С малышом всё было в порядке. Никогда не думала, что беременность настолько ослабит меня. А может, дело в переживаниях последних дней и перерасходе магии. Как бы там ни было, я едва ощущала силу. Дотащилась до гостиной. Лео сидел там, уронив голову на руки. Села рядом, обняла за плечи. Эми, зачем ты поднялась? Может быть, так и нулся. Мне лучше. Солгавай и что? Иногда ложь лучше правды. Лео сжал мою ладонь и снова затих. Я ничем не могла ему помочь. Смерть не лечит, как и раны, которые она оставляет в душе. И наступившую тишину вдруг прорезал громкий стук в двери. Лерайш, появился на пороге слуга. Новые донесения из города. Лерайк жив, но тяжело ранен. Они везут его сюда. Леонард поднялся на ноги. Он напоминал призрака или восставшего из могилы мертвеца. Всего одна неверная новость стоила жизни его матери, и если сейчас Айк всё-таки умрёт, я поспешила за мужем. Служанка подала мне накидку, иначе так бы и выбежила в платье. Алё ушёл к воротам замка, чтобы встретить крытую повозку. Айка сопровождал городской целитель. Сам юноша уже больше напоминал мертвеца, чем живого человека. Его осторожно переложили на носилки и внесли в замок. Алё остался у ворот. Он, казалось, едва понимает, что происходит. И в эту минуту я была рада, что не уехала. А ещё не надо быть провидицей, чтобы понять, кто наградил Айка этой раной. И я почти ненавидела Эрвинга. Даже навсегда покинув Эйшвилл, он разрушил его до основания. Но моя помощь была нужна Айку, и я поспешила внутрь. Его уже разместили в спальне и целитель накладывал свежие повязки на грудь. Что с ним произошло? спросила тихо. Удар кинжалом, ответил целитель. Немного бы выше или раньше уже умер бы. его вовремя нашли. И кто же пытался его убить? И сердце замерло, пропустило удар. Я лишь один свидетель. Он-то меня и позвал, описал высокого мужчину, темноволосого, больше похожего на бродягу. Под это описание и подойдёт Третти Эшвелла. Это верно. Дайте мне взглянуть. Целитель посторонился, а я склонилась над дайком. Это без сомнения был Эрвинг. И пусть пока подробности неизвестны, легко представить, как это могло получиться. У Айка бывали спонтанные стихийные видения, он мог знать, где встретит свою погибель. Рана действительно казалась серьёзной. Как Кайка ещё жив? Наверное, его воля к жизни была поистине велика, и сейчас он боролся как мог. Призвала свою магию, присоединила к силе городского целителя, достаточно слабой по сравнению с моей. Вот только магия едва откликнулась. Что за шутки? Сосредоточилась и зашептала заклинание. Возникло ощущение, будто вытягиваю из себя все силы. Уже когда лечила Эри, чувствовала, как сложно это давалось. С Айком было ещё хуже, но и отступить нельзя. Он глухо застонал, открыл глаза и обвёл комнату мутным взглядом, чтобы затем снова провалиться в беспамятство. "Отдохните немного, Лэр Откинс", сказала целителю. "Вы потратили много сил. Я побуду с ним". Откинс поблагодарил меня и вышел, а я снова призвала заклинания. Айк Но зачем ты туда поехал? Я понимала причину его ненависти к Кэри и причину всех его выходок. Или была его миром, его частью. Понимала, но не принимала, потому что Айк разрушил сам себя. Вспомнились слова Лайзы о предсказании Эльмары, что скоро в Вейшвиле не останется Эйшей. Лери Белла уже не стало. Да, я не сожалела об этом и корила себя за черствость. Айк застрял где-то между жизнью и смертью, и Лео медленно угасает. Неужели всё из-за магической печати, из-за того, что они попрали законы магии? Или Ай экзаметался в бреду? Эльмара, почему ты не хочешь забрать меня с собой? Мы тебя не отпустим, прошептала я, хотя он вряд ли слышал. Но Ай вдруг открыл глаза и уставился на меня. Это был взгляд сумасшедшего. Я вижу. Он вцепился пальцами в руку так, что неминуемо останутся синяки. Эш в огне, повсюду пламя. Я вижу чёрную форму Зильгарда. Он придёт за тобой. Он придёт, Эми, надо бежать. Ирванулся куда-то, на силу удержала, Айк метался, стараясь спастись от неведомой опасности. Летония пойдёт. Шептал он: никому не будет пощады, никому. Тише, тише. Я гладил его по голове, стараясь успокоить. Айк, пожалуйста, рана откроется. Тише. Он любит тебя, Эми. Раненый сжал мою руку. Попроси его уйти. Я не понимаю, о чём ты. Неужели это настоящее видение? Стало страшно. Так страшно, что перехватило дыхание. Эрвин квернётся с солдатами. Нет, только не это. Кровь на ступенях трона. Экс снова заметался по постели. Она смеётся, стоит и смеётся, Эйми, а ты плачешь. Почему ты плачешь? Я коснулась пальцами щеки. Действительно мокро. Или же он смотрит в будущее? Как понять, что это? Бред умирающего или предвидение? Надо бежать, покинуть Эшвилл до того, как он придёт, умолял Айк. Или ждёт его Лилию? Она злится на меня, Эми. Почему она злится? Может быть, потому что ты не должен был так себя вести, Айк, ответила я больше сама себе, чем ему. Не должен. По его щекам тоже покатились слёзы. Я снова применила магию, на этот раз чтобы погрузить в сон, который сейчас мог спасти ему жизнь. Не допущу, чтобы номер И всего того, о чём он говорил, не допущу, даже если мне придётся выйти против Эри. В дверях появился Откинс. Я отдохнул, Лериш. Давайте сменю вас. Спасибо. Я пойду к мужу. Если станет хуже, зовите. Поднялась, пошатываясь, и побрела к двери. Лео нашёлся в своей гостиной, сидел, закрыв лицо руками, будто неживой. Присела рядом с ним. Ай, как очень плохо, сказала я правду. Он бредит. видит жуткие вещи. Он видел их ещё в столице, вздохнул муж, всё-таки взглянув на меня. Всё время кровь и смерть, рассказал Ильверт, но тот лишь посмеялся. Ильверт тоже очень переменился после гибели Илли. Я всегда думал, что он не любит мою сестру и держит её при себе только из-за прорицательского дара. Оказалось, это не так. Илли все любили, сказала я. Да. Что мне теперь делать с теми Я будто вижу кошмары, не могу проснуться. Терпеть, ответила тихо. Другого выхода нет. Лирэйш послышался сначала голос, а затем торопливые шаги. Лирэйш и в комнату вбежал Шиан. Я знала, что он скажет, но всё равно сделала удивлённое лицо. Что ещё случилось? безжизненно спросил муж. Эрвин Катеус бежал. Я думала, что Лео не может побледнеть сильнее. Оказалась ошибалась. Он будто коменял, затем прислушался к чему-то, видимо, стараясь найти печать, но обратной связи не было. Как это произошло? спросил муж сурово. Утром я отправил его таскать камни там, где будут прокладывать новую дорогу, а он к обеду не вернулся. Я и пошёл проверить. Пусто там, будто и не было никого. Я понял. Пойди вон, глухо ответил Леонард. Шан тут джом чался прочь. Не будь Лео в таком состоянии из-за смерти матери и ранения брата, уверенно он бы поставил на уши всех. Но муж только сидел и смотрел перед собой. От его взгляда становилось жутко. Лео, думаешь, он мог напасть на Айка? Может, это Усто тоже мёртв? Распечатка не откликается. Её невозможно снять, напомнила я. Да, невозможно. Я уже ничего не понимаю, Эми. Ничего. И замолчал. А я наоборот, осознавала слишком многое. Айкачнётся. Он мог видеть меня рядом с Эри. Лео тоже придёт в себя, начнёт наводить справки. А нас всё равно видели. Главное, чтобы Шан не пострадал. В случае чего признает, что это я отпустила Эри. Да, Лео будет в ярости, но меня-то не убьёт. А у Эрвинга теперь есть время, чтобы покинуть Литонию и вернуться в Айзельгард. Вот только похоже, это ещё не конец.